Глава двадцать девятая. Лиззи. Три часа назад Джаред закрыл за собой дверь и больше не появлялся. Ни звонка, ни сообщения, ничего, что могло прийти от него. С того момента, как он ушел, с каждым часом, который проходил, я теряла надежду на то, что он вообще явится. Дурные мысли и мерзкое предчувствие заполнили голову. Уже который раз молюсь о том, чтобы он был на тренировке, но очередной раз глазами нахожу сумку с формой из-за чего эти дурные мысли начинают наступление. Он позабыл о существовании часов и телефоне, о чем не могу забыть я. Я считаю каждую песчинку времени и жалею о том, что сказала. Несколько раз удалось добить себя слезами, а потом тем, что за окном пусто. Подоконник стал настолько удобным и мягким, что я уже не чувствовала ни спину, ни заднее место. К входу в больницу подъезжали только автомобили, которые ей принадлежат. Пару раз были другие, но они быстро покидали парковку. Наконец, спустя четыре часа появляется еще одна машина. И, к моему сожалению или радости, из нее появляется Джаред. И я бы порадовалась, если бы он был один. Но он не один. Парочка девушек машут ему на прощание с такими широкими улыбками, что становится тошно. Ведь они готовы принять его обратно с распростертыми объятиями. Горечь сдавливает горло, а кислород отказывается поступать в легкие. Мне приходится держаться изо всех сил, собрать каждый атом себя, чтобы он стал молекулой. И еще тяжелее не разрыдаться и не сигануть в окно, чтобы они забрали меня. Провожу пальцем по цветным рисункам на гипсе, которые оставила мама и Алекс. Каждый раз, приходя, они оставляли какую-то цитату или сердечко. Итого я напоминаю сборник афоризмов и цитат с рисунками. Подгибаю в колени здоровую ногу и падаю на нее щекой. Самый отвратительный день, даже хуже того, когда уехал Джаред. И я бы извинилась, если бы не одно обстоятельство, которое заставило передумать и поменять мнение. Хотелось бы в дополнение стереть звонки с его телефона, которые появились благодаря мне. Дверь в палату тихо открывается, а на пороге появляется виновник торжества. Нет необходимости поворачиваться, чтобы почувствовать, как пронзительно смотрят на меня его темные глаза. «Почему не спишь?» – спокойно спрашивает он. Запах алкоголя в ту же секунду ударяет по носу. Джаред не пьет, значит, я пропустила какой-то важный повод. Оставляю вопрос без ответа, продолжаю смотреть вперед и закусив нижнюю губу так сильно, как только могу, чтобы не показывать непролитых за последние минуты слез. Продолжаешь играть в молчанку?» Парень приближается и проводит пальцами по моим волосам, из-за чего чувствую железный привкус крови. До такой степени я закусила нижнюю губу. «Лис», — говорит он совершенно чужим голосом. Отклоняюсь в сторону от его руки и стараюсь держать голос ровным. «Уходи». «Выслушай меня», — выдыхает Джаред, ударяя еще одной порцией запаха алкоголя. «Я сказала, уходи». «Я не достоин твоего внимания?» «Уходи!» «Давай поговорим!» «Я не хочу слушать оправдания. «Возьми сумку и уходи!» «Нет!» — отрезает он. Поворачиваю голову и встречаюсь с ним глазами. Лучше бы я этого не делала. Дыхание сбивается, а спокойствие рассеивается по ветру, когда останавливаю взгляд на футболке, где размазана красная помада. Нет необходимости включать свет или приглядываться, ее не заметит только слепой. Проглатываю тошноту, которая внезапно подступает к горлу, и с отвращением смотрю на его лицо. Хорошо. Мое спокойствие пугает даже меня. Я всегда думала, что в такой момент потеряю самообладание, устроив фармагидон. Оказывается, нет. Я больше не хочу ссор, скандалов, истерик. Зато малое время, сколько я состою в отношениях с Джаредом, выплакало столько слез, сколько в жизни не проливала. Джаред молча стоит рядом, размеренно дыша. Его наглость поразительна. Вернуться с размазанной помадой на футболке как будто это вполне нормальное явление. В последнее время я перестаю его узнавать. Сейчас он похож на того человека, которого встретила на вечеринке. Лис, нам нужно. Он нарушает гробовую тишину, но я резко перебиваю. «Ты не понимаешь? Я хочу, чтобы ты ушел!» «Ты неправильно понимаешь!» Фыркнув, саркастически выгибаю бровь и поворачиваюсь к нему, еще раз взглянув на перепачканную губной помадой футболку. «Разве?» «Да!» Беру ткань одежды и поднимаю так, чтобы он наконец-то раскрыл глаза и пришел в себя. «На тебе губная помада!» Убираю руки от этой мерзости и проглатываю очередную порцию битого стекла. Я в курсе. По пути к выходу захвати сумку. Мне не нужен ни ты, ни твои оправдания. Ты даже не хочешь выслушать. Ах, да, наверное, на тебя случайно упала какая-то девушка, замарав помадой. Хотя нет. Может, на тебя вывалился стеллаж с помадой одного образца? Нет, подожди. Может, тебя испачкал таксист? Начал приставать в машине, а потом вдруг, откуда ни возьмись, появилась пара девушек, и они начали оттирать помаду с губ об одежду. Или у тебя есть другие версии? Есть, — рычит Джаред, перенося язвительное предположение. Можешь оставить их при себе. Мне неинтересно. Почему ты никогда не можешь выслушать меня? Все слишком просто. Сначала твой телефон успел принять десятки сообщений, после которых ты ушел на четыре часа но это еще не самое интересное. Намного веселее дальше. Ты возвращаешься назад и не один. Тебя привозит парочка девочек. Мило улыбается и машет вслед. Но и тут еще не все, ведь твоя чертова футболка перепачкана помадой. Давай попробуем объяснить это недоразумение. Джаред смотрит на меня притупленным взглядом, пока я выплевываю каждое горечное слово, дающееся не самым легким образом. Да, еще я забыла добавить. После того, как тут ты показывал хорошие навыки использования телефона, выйди за дверь, ты позабыл об этом. Ты сама себе все придумала. Тут ты прав. Мое согласие поражает его, судя по вытянутому лицу, но это всего лишь отрывок, вырезанный из основного текста. Я придумала себе тебя. Того тебя, которого полюбила. Но я ошиблась. Этого человека, скорее всего, никогда не существовало. Схватив мое запястье, Джаред сжимает его, чем способствует будущим покраснениям. Морщусь от боли, и, видя мое лицо, он наконец-то смягчает хватку. Что ты знаешь о том Джареде? рычит он. Больше, чем ты думаешь. Приблизившись ближе, Джаред нависает надо мной, но я не сжимаюсь, смотря в его глаза без капли страха. Ты никогда его не знала, потому что он не трахнул тебя и смылся. Я все еще тут, с тобой. Бросил все ради тебя, поменял многое. Черт возьми, приди в себя и сама открой глаза. Слезы сбегают по щекам, когда одергиваю руку и отталкиваю его. Я не просила жертвовать чем-то ради меня. Сейчас я не понимаю, нравлюсь ли себе той, кем стала. Все реже во мне просыпалась та озорная девушка, которая приехала в Нью-Йорк. Если любовь между нами все же есть, то она совсем не та, которую я представляла. Я, не думаю, могу сказать, что люблю его, но существует ли тот Джаред, которого полюбила? Начинается с малого, превращаясь в нежный ком. Я не сплю ночь, потому что приходит сообщение и даже фото о том, где он. Сейчас не сплю, потому что увидела кое-что похуже какой-то фотографии. Он вышел из машины с девушками, а на его одежде следы размазанной помады. Что дальше? Я приду домой, а на кухне будет скакать полуголая девушка, пока Джаред сидит рядом? Или, может, сразу обнаружу их в кровати, причем не за просмотром комедий. Не замечаю, как он переместился от меня на кровать, расставив локти по коленям. Джаред проводит ладонями по лицу и запускает пальцы в волосы. Ложись спать, Лиз. Мы поговорим утром. Сегодня я лучше посплю в сидячем положении, чем лягу с ним в одну кровать. Осталось увидеть засосы на шее или расцарапанную спину. Достаточно помады на футболке. Если ты сейчас не спустишься сама, то я помогу силой. Ты знаешь, что могу. Уходи. Едва слышно прошу я, вытирая новую порцию слез. Парень выдыхает и за долю секунды оказывается рядом. Мне надоело. Меньше чем через минуту оказываюсь на кровати, а его руки обвивают талию, чего не спешу делать в ответ. Я полностью парализована и не могу совладать собственным телом, чтобы сделать хоть что-нибудь. «Успокойся», — выдыхает он, опаляя дыханием шею. Как только она решила добавить меня в послужной список, успела только измазать помадой. «Я не верю тебе». «Сколько можно?» — рявкает Джаред. «Что я сделал не так? Почему не доверяешь? Сколько еще ты будешь предъявлять мне за то, чего не было?» «Ты сделал все правильно». Выдавливаю, пытаясь двинуться в сторону, но Джаред удерживает рядом силой. Еще того хуже, он перемещается и нависает сверху, расставив руки по обе стороны моей головы. «Черт бы тебя побрал, я достану видео с камер, чего бы это ни стоило. Тогда ты раз и навсегда забудешь о том, чтобы хоть что-то говорить. Я просидел рядом с тобой почти пять проклятых дней, не зная, увижу ли тебя еще раз или нет, а ты устраиваешь скандалы абсолютно без повода. Может, тебе просто нравится меня бесить? Скорее всего, так и есть». Прости, что я встретил школьного друга и позволил себе посидеть с ним в баре. Ты бы знала, если бы не разругалась со мной перед моим уходом. Да, там были девушки, но я не общался с ними. Они были интересны Билу, И сейчас они с ним. Ты довольна?» Фыркнув, он продолжает испепелять меня взглядом. «Ты довольна?» – рычит он. «Нет». Его лицо меняется с красного на то, что перерастает в еще большую степень ярости. «Что еще не так?» — сквозь зубы цедит Джаред. Отодвигаю его в сторону, чтобы не чувствовать аромат женских духов. «Ты не считаешь, что дал повод так думать? Ушел на несколько часов, ничего не сказал, а потом тебя подвозят какие-то девушки, счастливо помахивая на прощание. Ты приходишь и на твоей футболке помада. Скажи, что бы сделал ты, если бы я ушла на несколько часов, а потом вернулась, воняя мужским парфюмом за милю?» Люди настолько очерствели, что забывают поставить себя на место другого человека. Никто не может ощутить те же чувства, испытать те же эмоции, пока лично не побывает в шкуре человека, которого судит. Только пройдя жизненный путь другого, можно что-то понять. Но и тут не все так просто. У каждого свой порог боли и предел терпения – Если для кого-то обычное увольнение с работы может стать новым стимулом и мотивацией, то для другого это может обернуться катастрофой и нежеланием продолжать жизнь. Все предельно просто. Разные люди, разные реакции. Нет на свете второго тебя. Джаред молчит. Он продолжает смотреть в мои глаза и молчать, помогая ему прервать молчание. «Не хочешь ничего ответить? Как тебе?» Набрал бы мне ванну и лег спокойно спать? Нет. Почему ты требуешь понимания, если не хочешь понять меня? Я понимаю тебя, — тихо говорит он. Вряд ли. Ты не соизволил написать или хотя бы просто достать телефон. Вижу, как дергается нерв на его лице, когда парень сует руку в карман и достает тот самый телефон, на который я позвонила не меньше сотни раз. Взгляд потемневших карих глаз возвращается ко мне, но без ярости. Они наполнены болью и сожалением. «Прости», — шепчет он. Упав лбом на мое плечо, Джаред тяжело дышит и в кулаке сжимает телефон. «Я был зол, что ты не звонишь. Забыл, что включил беззвучный. Он все время звонит, а ты спала и просыпалась из-за этого». «Переодень футболку», — морщусь я. Она провоняла алкоголем и женскими духами. Выдохнув, он принимает сидячее положение и стягивает футболку, после чего вновь возвращается на подушку и притягивает в объятия. И я снова позволяю это. Мы слишком похожи, оба вспыльчивые, оба активные, оба можем сказать что-то с горяча, а потом жалеть. Важно лишь то, что осознание ошибки приходит не в тот момент, когда поздно что-то исправлять. Я быстро осознала свою, мне понадобилось меньше пяти минут, но их тоже было достаточно, чтобы все покатилось по наклонной. Закрываю глаза и кладу руки поверх, просовывая пальцы в его, вслед чему чувствую губы на плече и шепот «Я не могу потерять тебя, ты все, что мне нужно».